Клетку установили у прохода. Хомяк отошел в мир иной на следующий день после переезда. Это не помогло. Но в какой-то момент проход снова открылся. Я предположил, что есть и другие факторы, влияющие на него. Стал анализировать все, что происходит рядом. Но я же не мог находиться у прохода всегда. Постепенно в происходящем начало проявляться что-то отчаянно нездоровое. Очень хотелось смотреть в бездну, быть рядом с ней. Не знаю, как у других, но у меня к этому примешивалось предвкушение чего-то безумно крутого и слегка запретного. Я чувствовал себя подростком, сбежавшим из дома на тусовку, где он впервые попробует алкоголь, или к любимой девушке, а родители которой уехали на дачу. Мы попробовали этот наркотик, чем бы он ни был, и теперь не могли остановиться. Многие стали собираться у прохода просто так и подолгу смотреть в бездну. Многие забыли о работе, многие забыли вообще обо всём остальном. Сначала я наивно надеялся, что эта атмосфера сектанства исчезнет, что мы вернёмся к нашим научным изысканиям, будем исследовать загадочное пространство, новое измерение, открывшееся нам. Атмосфера действительно исчезла, постепенно всё переросло в настоящую секту. Я пытался врать себе, но в какой-то момент это стало невозможно. Хотя мне очень хотелось закрыть на все глаза, и долгое время это мне отлично удавалось. Должен вам прояснить еще одну важную деталь касательно долгосрочных побочных эффектов. После того, как человек посмотрит в бездну, его восприятие меняется. Он видит больше, чем раньше, как будто открываются новые, ранее недоступные опции зрения. Но от этого тяжело, жить по-прежнему уже невозможно. Взгляд в бездну меняет человека изнутри. Он становится другим. Чем дольше человек взаимодействовал с проходом, тем сильнее рвалась его реальность, и тем больше странного начинало происходить вокруг. Те, кто еще и соприкоснулся с бездной, высунул в проход руку или прыгнул туда, прикрепившись к нашему миру канатом, были обречены. У людей развивались галлюцинации. Некоторые довольно реалистичные. Многие верили что начали видеть то, что не могут узреть другие, что реальностью были эти галлюцинации. ей сам стал воспринимать многое, чего не было раньше. Для меня это тоже было похоже на галлюцинации или на прозрение. Многое из того, что я стал видеть, было весьма тревожным. Началось с мелочей. Необычные запахи, думал, показалось. Странные сполохи в глазах, которые я списывал на переутомление. Звуки из ниоткуда. Я объяснял их шумами от соседей или чем-то еще. Непривычные ощущения на коже. Думал, стоит сходить к неврологу. Я не знаю, что значили эти видения. Звуки, ощущения, запахи. Всякое может быть. Потом стало хуже. Однажды на улице я видел странную картину. Из ниоткуда вырвалось серое облако и напало на человека. Облако стало пожирать его, втягивать в себя. Одновременно я видел вторую, более реалистичную картину. Человек упал, схватился за сердце, к нему подбежали люди, вызвали ему скорую. Скорая примчалась через несколько минут. Фельдшеры провели ему сердечно-легочную реанимацию, ставили уколы, подключали к дефибриллятору. Но в той, первой картинке, человек уже был сожран серым облаком, его не спасли. Периодически я видел на улице огоньки, как те, что летали в бездне. К случайному прохожему приближался огонек и влетал в тело. Чаще всего люди ничего не замечали, максимум растерянно оглядывались или прислушивались к себе и шли дальше. Я наблюдал за этими случаями и фиксировал их. Один раз после вхождения искры в тело, женщина лет 50 улыбнулась. Другой раз огонек влетел в парня. и того на пешеходном переходе сбила машина. Он выжил, но ногу ему явно уже не вернуть. Я предположил, что это некие точки судьбы, которые бездна посылает человеку. В остальном он живет сам по себе. Но какие-то события и мысли приходят из бездны. Иногда огоньки выходили из людей и летели куда-то. Так было, например, с девушкой, которая громко ссорилась с кем-то по телефону в метро и плакала. Тем временем в бездне по-прежнему были видны прыгнувшие туда люди, наши коллеги, точнее то, что от них осталось.